Многие годы Кеннеди мечтал познакомиться с Черчиллем. Случай представился в конце пятидесятых годов. Супруги Кеннеди отдыхали в Каннах, где гостил и Черчилль. Кеннеди с трепетом пожал руку престарелого политика. Одрехлевший Черчилль спутал его с кем-то другим, а когда наконец разобрались, повествует биограф Кеннеди Шлезингер, разговор так и не завязался. Он встретил своего героя слишком поздно. Однако Черчилль остался тем человеком, которым Кеннеди больше всего восхищался. Президент перенял привычку Черчилля около часа обязательного сна днем в пижаме в постели и неукоснительно следовал ей, рассчитывая увеличить свою работоспособность. Как-то Черчилля спросили, каким образом ему удалось при такой интенсивной, насыщенной делами и событиями жизни достичь столь преклонного возраста. Он ответил: «Я никогда не стоял, когда можно было сидеть, и никогда не сидел, когда можно было лежать». Он был мастером афоризма. Вот только некоторые из его высказываний. Цена величия ответственность. Путь наверх каменист. Никогда не знаешь, где тебя ждет чудо. Иногда можно сделать дело, говорят да, а иногда говоря нет. Элемент неожиданного и непредвиденного вот что придает жизни остроту. Энергия ума не зависит от энергии тела. Стараться быть невредимым везде, значит, не быть сильным нигде. Нет ничего страшного в переменах, если они идут в правильном направлении. Легче разбить посуду, чем ее чинить. Съеденный хлеб быстро забывается. Невозможно удовлетворить всех, не избежав риска не удовлетворить никого. Дружба всегда измеряется при плохой погоде. Нельзя терять способности дерзать, особенно в черные дни. Нет никакой пользы или выгоды в растрате силы времени на громкие слова и упреки. Если приходится подчиниться, нужно сделать это как можно грациознее. Никогда не смиряйся перед неудачей. Вы должны положить голову в пасть льва, если представление обещает успех. Невозможно достичь победы, придерживаясь линии наименьшего сопротивления. Старайся преодолеть трудности, вместо того, чтобы отлеживаться перед ними в окопе. Единственный способ остаться последовательным посреди меняющихся обстоятельств — меняться вместе с ними. сохраняя при этом неизменной доминирующую цель.